Издательство «Азбука Атикус» представляет Ольга Шумяцкая «Теткины детки» Удивительная история большой шумной семьи Читает Марина Даринова 1965-1975 «Сначала казалось страшно. Семья была большая, шумная, чужая. По вечерам за столом собиралось человек 15-20. Со всех концов Москвы приезжали дядюшки и тетушки, племянники и племянницы родные и двоюродные, близкие и далекие. Громко пели украинские песни и, тихо, плотно прикрыв дверь в общий коридор, еврейские местечковые. Они все были из еврейских украинских местечек и привыкли жить кучно и тесно. Когда к столу совсем ничего не было, свекровь резала большой батон и вынимала из буфета банку засахаренного прошлогоднего варенья. Время от времени в проходной комнате у белой кафельной печки, единственном теплом месте, обнаруживались иногородние родственники. Тогда свекровь пекла пироги, с утра накрывала стол, звонила из темного закутка у кухни, там на стене висел телефон – Похожей на гигантскую черную муху с тяжёлой, как гантель, трубкой. «Нюра, ты слышишь? Приехала Даня из Киева». «Сонечка, это я, Муся. У нас Дора из Ревды». Хлопали двери, приходили и уходили люди. «Едут рижане», — объявляла свекровь. «Рио-де-Жанейро», — чудилась Татьяне. «Завтра будет проездом Сары из Магадана» кричала свекровь в трубку. «Сара с Мадагаскара!» — шептала Татьяна. Сама она никогда не бывала ни в Ревде, ни в Магадане, ни в Киеве, а уж в Рио-де-Жанейро и подавно. Название знала из школьного курса географии и повторяла про себя с каким-то молитвенным благоговением. Когда в клубах морозного пара или летней томительной испарине в дверь вваливались чужие люди, в воздухе начинало пахнуть дальними странами. Люди сгружали в угол коричневые чемоданы, похожие на растрескавшийся шоколад Аленка, серые самострочные мешки с детсадовскими и пионер-лагерными цветными надписями, вышитыми нитками мулине «Эдик А. Третий класс. Соня Д. Подготов. Групп». Отряхивались, осматривались, требовали немедленной горячей воды, мыла и полотенец, потом долго плескались в общей кухне под краном и фыркали, и стонали от удовольствия, и кричали через коридор, что надо срочно разобрать чемодан, потому что домашняя колбаса с чесноком уже сутки, как в дороге, а ей это вредно. И торт, чудный киевский торт, безе просто шелк, а крем вы не поверите. «Ни капельки маргарина. Немедленно выньте и поставьте на холод. А варенье ничего. Варенье переживет, Что ему сделается?» И входили в комнату, голые по пояс, мужчины в старых линялых галифе, женщины в черных, плотных суконных юбках. Вот что удивительно, даже в жару, даже в жару, и сатиновых бюстгальтерах с большими белыми костяными пуговицами, чуть-чуть пожелтевшими от старости. Еще большее удивление это вызывало потому, что тут вам и соседка Марья Львовна, известная блюстительница нравов, и лысый только из угловой комнаты, известный на всю округу бабник и охальник, и полная кухня любопытных глаз, пристально следящих за каждым неловким движением, и уши, приклеенные к замочным скважинам, в надежде услышать необдуманное слово». И вот вам белые бюстгальтеры всем на показ. И ладно только бюстгальтеры, еще и пуговицы. Почему-то олицетворяющие для Татьяны мучительный стыд телесного разоблачения в присутствии чужих людей. Пуговица она воспринимала как печать этого стыда, поставленную на самом видном месте, но ничего не замечалось. Не осуждающие взгляды Марьи Львовны Непохотливая только на улыбочка. Шли по темному коридору с полотенцами на плечах, встряхивая мокрыми волосами, словно после вечернего деревенского купания. И свекровь, та самая свекровь, которую Татьяна боялась до озноба, до сжатых кулачков, до побелевших костяшек пальцев, хохотала, бросалась на шею, душила в объятиях так, как умела только она не ойкнуть, ни вздохнуть, чмокала в щеку и подводила к Татьяне. Это наша Танечка, а это Даня, Дора, Сара, Моня. Родственники. Теперь и ее, Татьянина тоже. Родственников Татьяна боялась, сбивалась со счета, путалась. У них-то с мамой почти никого не было. Единственная тетка, мамина сестра-близняшка приезжала из деревни раз в пять лет, и в их крошечную комнатёнку на сретинке забегали разве что Татьянины подружки. Как они остались с мамой вдвоем, Татьяна помнила. Это совсем недавно случилось. Она тогда училась в последнем классе, шел 62-й год. В школах уже несколько лет, как ввели, совместное обучение, и на 23 девчонки приходилось пять парней. Петька завалишина, рыжий до боли в глазах, Влюбился в нее сразу. Он к ним как раз в выпускной год пришел. В нее вообще сразу влюблялись. Учительница истории сказала как-то, что у нее глаза, как на фаюмском портрете. Что это такое, Татьяна не знала. Но слова запомнила. И вечером, лежа в кровати, долго вертела в голове. Они казались мягкими, уютными, фланелевыми, чуть-чуть отдающими пармской фиалкой. Татьяна как будто пробовала их на вкус. «Так вот, Петька. В тот день Петька впервые пошел ее провожать». «Нет, не так. В тот день она впервые разрешила Петьке себя проводить». Пойдем, сказала у подъезда. «Поднимешься, чаю выпьем». Они поднялись. Бабушка сидела в кресле у окна. Сухие руки, лежащие на подлокотниках, слегка дрожали. Увидев Татьяну, бабушка шевельнула тонкими подкрашенными губами. Высокая, волосок к волоску, прическа а-ля помпадур, Татьянина мать звала ее помпадурой. Качнулась в знак приветствия. Татьяна подошла, таща Петьку за собой. Бабушка ласково посмотрела на них, вздохнула и умерла. Татьяна закрыла ей глаза и пошла звонить матери на фабрику. «Тебя ждала», — сказала мать. Выдвинула ящик комода и вынула оттуда старый коричневый пуховый платок с дырками вместо ажурного рисунка, завесить зеркало. Так они остались вдвоем. А Петька что? Петьку Татьяна потом видела всего раз, на встрече друзей, лет через тридцать, после окончания школы. Полинял, стёрся. Татьяна с трудом его узнала. А он? Он посмотрел на нее угрюмо и пробормотал что-то о глазах, которое никакое время не берет. Это к вопросу о фаюмском портрете. Сама-то Татьяна считала, что глаза у нее как чернильные кляксы. Последние годы, когда бабушка уже не вставала, Татьяна с матерью вынимали ее по утрам из кровати, надевали белоснежную блузку, синий саржевый костюм, сооружали на голове помпадуру и подносили маленькое зеркальце. Бабушка смотрелась в него, тонким сухим пальчиком тщательно разглаживала морщины на вельветовом от старости лбу, проводила по тонким губам помадой, пуховкой по впалым щекам, будто сделанным из мятой рисовой бумаги, и кивала «Можете идти». Они шли. Татьяна в школу, мать на работу, на трикотажную фабрику. Вечером мать первым делом кидалась к керосинке, Варила картошку или пшеничную кашу с тыквой. Татьяна особенно любила, чтобы с тыквой. Или вермишель. Бабушка предпочитала экстру. И, роняя по дороге тряпки, обжигаясь, чертыхаясь, несла в комнату. Мясо ели нечасто. Если честно, почти совсем не ели. Разве что на день рождения или праздник какой. Однажды матери дали премию, и она решила кутнуть. Зашла в кулинарию, купила три отбивные. Придя домой, сразу кинулась жарить. Хотела успеть к Татьяниному приходу. Но тут бабушка крикнула что-то своим высоким птичьим голосом, и мать бросилась на зов. Вернувшись, обнаружила на кухне соседскую девочку Нинку, которая хватала отбивные со сковородки и торопливо засовывала в рот. Увидев хозяйку, Нина отскочила в сторонку, на секунду замерла, прыгнула обратно и цапнула оставшуюся отбивную. Проживав, она осуждающе посмотрела на Татьянину мать и сказала, как бы в никуда, в пространство. «А говорят, им есть нечего. Говорят, на одну зарплату живут. Офицерские-то жёны». Офицерской женой была мать. Татьяна — офицерской дочерью. Бабушка — офицерской матерью. Татьяниной матери, Евдокии Васильевне, ее оставил отец, когда ушёл к другой. Вот, сказал, Дуся ухожу, поживешь пока с мамой. Так и внула. С чужой мамой она прожила 17 лет. Как это произошло, Татьяна не помнила, об уходе отца знала со слов матери, еще знала, что в отца пошла мастью и наружностью. В детстве мать подолгу вглядывалась в ее лицо, протягивала руку, чтобы погладить по голове, но никогда не гладила. Татьяна выросла и стала думать, что отцовские гены, столь резко проявившиеся в ней, не давали матери любить ее так, как обычно любят родители своих детей, и привыкла считать себя недолюбленной. Она помнила высокого человека в гимнастёрке, как пили чай из розовых фарфоровых чашек, похожих на лепестки диковинного цветка. Чашки бабушка вынимала из буфета раз в году — когда на пороге появлялся тот самый высокий человек в гимнастёрке. Еще Татьяна помнила, как горели бабушкины щёки, когда, повернувшись к высокому человеку, она заглядывала ему в глаза, как гладила широкую мужскую руку с папиросой, зажатой между указательным и средним пальцами, как суетливо подвигала пепельницу, как подливала чай, стуча носиком чайника о край чашки, как появлялась на пороге мать Бледнела, резко разворачивалась и уходила к Белкиным, в соседнюю комнату, и там сидела на чужой кружевной кровати, похожей на торт с меренгами, сгорбившись и закрыв лицо руками. Татьяна шла за ней и стояла рядом, положив маленькую детскую ладошку на седую голову с тощими косицами, собранными на затылке в невзрачную корзиночку. Ей хотелось отнять материнские руки от лица и посмотреть... Что там за этими руками она так отчаянно скрывает? Хоть бы яблоко ребенку принес, глухо шептала мать. Как-то, Татьяне тогда было лет шесть, высокий человек взял ее на руки, внимательно посмотрел ей в лицо, и она вдруг узнала в нем отца, по глазам, похожим на чернильные кляксы. В зоопарк пойдешь со мной? спросил отец. Татьяна кивнула. Ей показалось, что в грудь ей вложили маленький уголек. Тот потом всегда появлялся, когда Татьяна волновалась, и каждый раз ей вспоминался зоопарк. «Пойду», — шепнула она. «Вот и хорошо. Завтра и отправимся. Будь готова к пяти. Я за тобой зайду». Он не зашел ни в пять, ни в шесть. В семь мать расплела Татьяниной косички, убрала алые ленты, специально купленные по такому случаю, Сняла с нее новые лаковые башмачки, аккуратно сложила выходное платьице. Больше Татьяна отца не видела. Краем уха слышала, как бабушка говорила матери, что отца перевели в другую часть, куда-то на Дальний Восток, и в Москве он долго не появится. А потом она о нем забыла, как забывают дети обо всем, что исчезает из поля их зрения. Мать замуж больше не вышла, и после смерти бабушки быстро сама превратилась в старушку. Хотя было ей тогда силы 40. Здесь все было другое. Когда Леонид впервые привел Татьяну в дом, знакомиться с родными, она, оглушенная, не зная, что говорить, что делать, куда смотреть, кому отвечать, шарахнулась к книжным шкафам. Сколько книг у вас, как в библиотеке, надо составить полный список села подальше в уголок, взяла карандаш, старательно вывела на клетчатом тетрадном листочке первый шкаф, второй шкаф. Этот шкаф долго жил в семейных анекдотах. Татьяна злилась, краснела, потом привыкла, сама стала рассказывать, как забавный казус. Она вообще быстро пообвыкла, прижилась, освоилась, стала своей, сблизилась с лялей, Старшей сестрой Леонида. Спустя много лет Ляля говорила, что в тот книжный вечер брат привел ей не невестку, а сестру. Это была правда. Они дружили, как не дружат родные сестры. На самом деле ни о каком шкаве Татьяна не помнила, как не помнила отца. Память ее была выборочной. все неудобное, неприятное, ненужное, некрасивое — выскакивала из нее, как мелкая рыбешка проскальзывает сквозь ячейки рыбацкой сети. Эту способность отбрасывать в сторону камешки, встречавшиеся на пути, и не оглядываясь идти дальше, Леонид называл инстинктом самосохранения. Татьяна с ним соглашалась и думала про себя, что бы с ней стало в этой огромной чужой семье, если бы не этот инстинкт, и тренировала память на услужливость. Сквозь плотный туман, устилавший прошлое, на свет пробивались лишь золотые картинки. Вот широкая квадратная комната о трех окнах. На них кружевные занавески, цветов нет. Закатное солнце, проходя сквозь кружево, чертит на дубовом полу странные узоры, похожие на детские неуклюжие рисунки. На Сретенке в их с матерью девятиметровой комнатёнке Узкой, как тараканья щель. Окно было одно. Голое окно, выходящее на стену соседнего дома. А тут окна выходят во двор. Во дворе качели, два куста, акации, шиповник, песочница, стол. Рядом скамейка, выструганная каким-то местным умельцем. Почти дача. В углу комнаты пузатая белая кафельная печь. Посреди круглый стол, под плюшевый скатертью с длинными кистями. На ней райские птицы с рыжим оперением, ядовито зеленые листья и малиновые цветы. На Сретенке, в их с матерью комнате, никакого стола не было. Стояло три кровати ее материна и бабушкина. Последние по двум длинным стенам ее возле окна. Они занимали все жилое пространство — Оставалось немного места для клетки с белой мышкой, принесенной Татьяной из школьного живого уголка и маленького фанерного буфетика, в котором бабушка хранила чашки. Те самые, из розового фарфора, похожие на лепестки диковинных цветов. Когда приходили гости, редко, но случалось, в комнату вносили кухонный стол, предварительно спросив у соседей Белкиных разрешение переставить к ним керосинку. Тут никаких керосинок не было. На кухне 5 газовых плит. 10 семей 5 плит. Нормально. Леонид подталкивает ее вперед. Татьяна переступает порог и окунается в медовое закатное Марево. Навстречу ей встает женщина. У женщины все высокое. Брови словно две гусеницы, сдвинутые в переносице и поднимающиеся к вискам. Лоб. Убегающий к сине чёрным волосам, Волосы, уложенные на голове короной, Большая грудь под вышитой блузкой с воротничком апаш. Женщина вынимает папиросу, Крепко по-мужски стучит ею апортсигар, Сует в рот и большими мужскими шагами Подходит к Татьяне. «Ну, здравствуй!» Говорит она хорошо поставленным басом. Папироса подскакивает на губе. «Марья Семёновна!» И протягивает Татьяне мужскую ладонь. Татьяна сует ей свою ладошку. Женщина берет ее, встряхивает так, будто хочет выбить девушке плечевой сустав, и усмехается. Из-за её спины выглядывает женщина помоложе. У нее такие же высокие резко очерченные густые украинские брови, и лоб, и грудь, и аккуратный носик только волосы собраны в тяжелый низкий узел и в глазах какая-то ласковая, приветливая насмешливость. Она выскальзывает из-за спины Марьи Семёновны, прячет руки за собой и медленно важной страусиной поступью обходит Татьяну. В белой блузке и синих шароварах она похожа на школьницу, съевшую слишком много булочек. «Ля-ля!» — строго произносит Марья Семёновна. Ля-ля прыскает и останавливается перед Татьяной. «Значит, пинг-понг», — говорит она. Потом они часто пили «За пинг-понг». Первый тост на годовщинах свадьбы. «За пинг-понг». На днях рождениях сначала за здоровье, а потом за пинг-понг. Когда Катька родилась. Ну, за пинг-понг. Пинг-понг стоял на лестничной клетке второго этажа. Вся институтская молодежь собиралась там в обеденный перерыв. Татьяна тоже приходила. К институтской молодежи она себя не причисляла. Стеснялась. Институтская молодежь все сплошь молодые специалисты, будущие кандидаты наук, а она техник, сидит за чертежной доской, обводит остро заточенным карандашиком чужие умные линии. В пинг-понг Татьяна не играла пряталась за спинами, наблюдала, считала чужие ошибки. В школе она лучше всех делала подачи, такие кренделя закручивала. Однажды, выглядывая из-за чьего-то плеча, увидела новое лицо — кудрявые темные волосы, высокий лоб, смуглые щеки с выпирающими скулами и странные глаза со смехоточенкой. Татьяна заглядывалась на эти глаза — и не заметила, как Валька из планового отдела широко размахнулась и со свистом мазанула ракеткой мимо шарика. Он отскочил от стола, срикошетил об стену и упал под ноги новичку. Тот шарик поднял, внимательно рассмотрел, сделал шаг вперед, растолкал народ и протянул Татьяне, вжавшейся в стену. «А сейчас не моя подача», — испуганно прошептала Татьяна. «А значит, моя!» — засмеялся парень. Татьяна ухватилась за шарик и попыталась вынуть его из-за длинных смуглых пальцев. Но новичок шарик не отпускал, тянул к себе вместе с Татьяниной рукой и улыбался. «А я вообще не играю!» — так же тихо проговорила Татьяна и тоже улыбнулась. «А я играю!» — сказал он, выпустил шарик и сжал Татьянину руку. «Леонид». Шарик немножко попрыгал и укатился под стол. Они не заметили. Вечером он пригласил ее в кафе. Решили пойти на площадь восстания, в высотку. «Что будем пить? спросил Леонид, когда они уселись за столик. «Мне буратино», — попросила Татьяна, потупив взгляд. «Ага, буратино, значит», — задумчиво протянул Леонид и заказал красного грузинского вина. А есть? Мне мороженое ванильное, прошептала Татьяна краснее. Еще никто никогда не приглашал ее в кафе и не спрашивал, что она будет пить и есть. Ага, мороженое значит, задумчиво протянул Леонид и заказал цыпленка, табака, столичный салат, пирожное буше. Ну и мороженое, разумеется. Весь вечер она боялась, что ему не хватит денег когда официант принес счет татьяна схватила сумочку и поспешно вытащила оттуда маленький черный кошелек с застежкой бантиком вот зарплата как раз сегодня пробормотала она. Леонид засмеялся взял у нее из рук кошелек и засунул обратно в сумку вы девушка очень удивитесь но у меня тоже зарплата как раз сегодня они вышли из кафе только что прошел дождь, и плёнка облаков затягивала небо, как глаз старой больной птицы. Парила, от луж поднимался запах мазута. «Пошли к бульварам», — предложил Леонид. И они пошли к бульварам. Шли по улице Герцена, Татьяна по краю тротуара, а Леонид по мостовой, держа ее за руку, как держит ребенка, забравшегося на высокий парапет и загребая носком левого ботинка влажный, серый, свалявшийся, словно старая вата, тополиный пух. Когда вошли на Тверской, над городом нарисовалась радуга. В то лето каждый день шли дожди, и каждый день небо строило радужные ворота в их новую жизнь. «Смотри», — сказал Леонид, — «радуга! Это на счастье!» Он поднял указательный палец и начал считать цвета. «Каждый охотник», — отозвалась Татьяна, — «Желает. Знать. Где? Сидит. фазан». Вдруг он остановился и повернул ее к себе. «А я завтра утром уезжаю». «Куда?» — растерянно прошептала Татьяна. «На юг, на месяц. Матушка достала путёвку. Она у меня большой профсоюзный деятель». Умывальников начальник и мочалок командир. И испугалась. Была у нее такая особенность. При всей своей огромной стеснительности сказануть раз что-нибудь эдакое, чего сама от себя не ожидала. Леонид засмеялся, притянул ее к себе и поцеловал. «Я привезу тебе гранаты», — посулил он. «И рубины», — сказала она, и ей вдруг стало легко. Так легко, будто она превратилась в воздушный шарик, наполненный гелием. «И рубины», — повторил он. И они обнялись. Через два дня, выходя после работы из института, Татьяна обнаружила Леонида. Он сидел на крыльце и пинал ногой камешек. «Я сбежал», — сказал он и протянул ей гранат. «Вот, на рынке купил, на центральном. Как обещал». «А как же матушка?» «Матушка испугалась, решила, что-то случилось. Пойдем. «Куда?» «Как куда?» «К матушке». «Как же тебе отпуск дали?» — спросила она по дороге. «Ты же в институт только пришел. Я в институте год как работаю. Ты что, не замечала?» «Не замечала. А я тебя замечал», — сказал он нарочно беспечным голосом. И они поднялись на крыльцо. «Значит, пинг-понг», — спросила Лиля, окидывая Татьяну снизу вверх быстрыми украинскими глазами и покачивая с пятки на носок. «Лиля!» строго повторила Марья Семёновна. Лиля сверкнула черным глазом, поднялась на цыпочки и вдруг влепила Татьяне в щёку смачный поцелуй. «Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля», — ля -ля -ля», пропела она, побежала куда-то в сторону и вернулась, таща за руку высокого человека с маленькими очками в золотой оправе на тонком горбоносом лице. «Позвольте представить, Миша». Мой двоюродный муж! Татьяна неуверенно улыбнулась, не понимая, надо ли смеяться над этими странными словами, или следует все же спросить, что это за шутка такая, двоюродный муж. А ля между тем продолжала и целыми днями ля ля ля ля ля ля ля, -ля. хотя бы что-нибудь новенькое придумали. А вас разве не лялей зовут? спросила Татьяна. «Ляля меня зовут, но представляешь, как надоедает!» Сказала бы, к примеру, «Давай, Катя, тащи чай!» «Давай, Катя, тащи чай!» — сказал Миша, и Татьяна поняла, что пропала. Она обернулась, как бы прося помощи у Леонида, но его поблизости не оказалось. Тут-то она и наткнулась взглядом на многострадальный, многоуважаемый шкаф. Она сидела в углу, склонившись над тетрадным листочком, ломая карандашный грифель, а подлое слово «шкаф», и глотая обидные слезы, когда дверь тихонько отворилась и в комнату скользнула тень, не тень, фигура, не фигура, так, мазок серой краски в пространстве. Марья Семёновна поднялась и пошла навстречу тени, протягивая руки. «А вот Ириночка!» — пропела она. Голос ее был сладок и чуть-чуть напряжен. «Проходи, Риночка, садись. Сейчас чай пить будем. Ляля! -ля. Катя!» Тут же отозвалась Ляля. -ля. Но Мария Семёновна посмотрела строго, и Ляля -ля помчалась на кухню. Чай пили с огромным бисквитным тортом, украшенным ядовито-красными розами. Леонид подцепил самую большую из них и плюхнул Татьяне на тарелку». «Мишку за этим тортом к меховщику гоняли», — шепнул он. И она снова, в который раз за этот вечер, поразилась. «Какой меховщик? Что за меховщик? Почему к миховщику надо бегать за тортом?» Лиля болтала ложечкой в стакане, бросая на Татьяну быстрые лукавые взгляды. Миша тоже болтал ложечкой, но глядел не на Татьяну, а на Лялю. Он всегда на нее глядел и как бы примеривался к настроению, словам, улыбкам, взглядам. Уловив в ее лице что-то одному ему понятное, облегченно вздохнул и засмеялся. Ляля потянулась за сахарницей, но он перехватил ее руку и быстро поцеловал в ложбинку между большим и указательным пальцем. И это тоже поразило Татьяну. Она не знала, что можно вот так просто за чайным столом на глазах у всех поцеловать жене руку а потом долго держать, поглаживая пальцем нежную впадину, где ли то ли любви, то ли жизни делит ладонь пополам. Марья Семёновна сидела чуть поодаль, в торце рядом с Риной, низко склонившейся над вазочкой с вареньем. Ела Рина странно. Не ложечку несла ко рту, а лицо к ложке, высоко подняв острые плечики, а голову наоборот, опуская все ниже и ниже, Взгляд ее из-под плотных подушечек век, заслоняющих глаза, был косой и настороженный, не то чтобы оценивающий, скорее, недоверчивый и выжидательный. Недобрый взгляд. «Может, она в Леонида влюблена?» — подумала Татьяна, и мысль эта потом долго мучила ее. Марья Семёновна подкладывала Рине варенье и приговаривала. «Ешь, Риночка, ешь, ещё бери, не стесняйся!» «Тортик бери. Дома-то, наверное, тортик не часто бывает». Рина краснела, еще больше горбилась, но кивала и тортик брала. На Татьяну Марья Семёновна почти не смотрела. Поначалу сунулась было с расспросами, где молчилась, а мама у нас кто, она на какой фабрике. Но Леонид сделал какое-то неуловимое движение, и Марья Семёновна осеклась, замахала руками, «Всё-всё-всё удаляюсь, и слова больше не скажу, даже не просите». И села с краю. И обернулась к Рине. И теперь задавала свои вопросы ей. А та жужжала что-то в ответ. «Жужжала!» Это Татьяна потом придумала. «Пошла жужжать!» Усмехалась она, когда Ирина начинала играть в «Золушку» — угнетенную невинность. Рина действительно говорила тихо и как бы нехотя, с трудом проталкивая слова сквозь плотно сжатые узкие губы. Скажет слово и молчит. Платьишко на ней было унылое, школьное, с заплатками на локтях. А девочка уже была вполне взрослая. Не школьница, студентка, наверное. Это Татьяна сразу заметила. Еще заметила породу. Пуделькова-кудельковая и резкой синевые глаза. Глаза, которые Рина будто нарочно прятала за плотными припухлыми подушечками век. Такие веки Татьяна видела впервые. Разговоры ее с Марьей Семёновной она не слышала. Так, шелест какой-то. Доносились отдельные слова. «Мама, отец, а как же ты, Риночка?» «Совсем не дают. Уйду». Общежитие. Татьяна поняла, что Рина жалуется. Риночка, у нас будущий педагог, сообщила Марья Семеновна, подкладывая варенье в Риночкину вазочку. Будет вести русский и литературу. Ну, хватит! Ляля хлопнула ладошкой с коротенькими толстыми пальчиками по столу и поднялась. Убирайте со стола, играем в карты. В карты, поразилась Татьяна. У них в доме после семейного чаепития. Никогда не играли в карты. «В карты, в карты! А то сейчас уснете. В Кинга! Маша, тащи колоду!» И быстро смела все со стола. Играли парами. Леонид с Татьяной, Ляля с Мишей. Рина сидела за спиной Леонида, заглядывала через плечо, шептала что-то ему в ухо, иногда протягивала руку, бралась за какую-нибудь карту и кидала ее на стол. «И чего лезет?» — подумала Татьяна. Но через минуту забыла и о Рене, и о шепоте, и о руке, протянутой через плечо Леонида. Ляля -ля объяснила правила. Татьяна выслушала, кивнула, и вдруг почувствовала в груди знакомое жжение, уголек, только не доставляющий боль, не острый, а горячий и приятный. Она взмахнула рукой, хлопнула картой об стол, и игра пошла. Если бы в тот вечер Татьяна увидела себя со стороны, то сильно бы удивилась. Азарт никогда не значился в числе ее достоинств. Но тут и глаза разблестелись, и щеки разгорелись, и волосы растрепались, и... «Ты чем кроешь? Ты думай, чем кроешь!» кричала Татьяна на Леонида, и искры летели из ее чернильных глаз. «Взятку пропустил, дурак такой! Они же нас обставят, как котят!» Леонид широко раскрывал глаза. Ляля смеялась. Миша поглядывал на Лялю, понимал, что можно, и тоже посмеивался. Марья Семёновна качала головой. Рина сидела с каменным лицом. Татьяна бросала карты и продолжала. «Всё, так я больше не играю к чертовой матери!» и вскакивала из-за стола. «А ты ничего!» — сказала ей Ляля на прощание. Я думала, манная каша, а нет, ничего, и влепила в щеку еще один поцелуй. Вот ты ее целуешь, подал голос Леонид, а я ее, между прочим, тепленькой взял. В каком смысле? В том смысле, что месяц назад она чуть было замуж не выскочила. Это правда? строго спросила Ляля, поворачиваясь к Татьяне. Правда, прошелестела Татьяна, становясь прежней. И чувствуя себя перед Лялей как нерадивая ученица перед строгой учительницей. За кого? еще строже спросила Ляля. За курсанта одного. На вечере познакомились в военном училище еще тише прошелестела Татьяна. И до чего дело дошло? Ляля грозно сдвинула украинские брови. Ни до чего, с родственниками повел знакомить, еле слышно прошептала Татьяна. Ага! «Значит, с одними родственниками ты уже знакомилась?» «Нет, я не знакомилась. Вы не думайте, я сбежала!» Закричала Татьяна, отчаянно пытаясь оправдаться. Лялины брови поползли вверх. «Как так?» «Ну, пока он ключи искал, я ей на улицу, а там, там...» «Мама, папа, дедушка...» «Два...» «Бабушка...» «Сколько?» «Бабушек сколько?» «Одна...» «Все уже за столом сидели, меня ждали». Еще кто?» — продолжала допрос Ляля. Тетя Лиза из семьёй и дядя Коля, генерал, из Киева, специально приехал». «Стыдно». Голос Татьяны угас. «Стыдно», — согласилась Ляля. «Значит, дядя Коля, генерал, из Киева», — сурово подытожила она. Татьяна обречённо кивнула. Так-так. Теперь ты видишь, с кем я связался? Встряла Леонид. Ну и правильно, ну и молодец, вдруг воскликнула Ляля, схватила Татьяну в охапку и закружила по комнате. Так им и надо. Она задохнулась, остановилась и тихо сказала Татьяне на ухо: "Ты не бойся. Мы с Мишкой скоро съедем. Нам комнату дают. Я не боюсь прошептала Татьяна. На улице Леонид просунул ее руку себе под локоть и крепко прижал к боку. «А ты ничего», — повторил он лялины слова. «Арина, она тебе кто?» — спросила Татьяна. «Двоюродная сестра». «Двоюродная». Она не знала, как реагировать на это слово «двоюродная». Двоюродных у нее не было. Родных, впрочем, тоже. «Что такое двоюродная сестра? Сестра? Или все таки не очень? Как к ней относиться?» Леонид все крепче прижимал ее руку, подул ветер, тополиный пух, прибитый к земле, вздохнул, поднялся и полетел над Москвой. Через два месяца Ляля с Мишей съехали. Когда в кузов запихнули зеркальный шкаф и никелированную кровать, с одной оставшейся в живых шишечкой, похожей на лимонку. Когда Ляля с Татьяной увязывали в тюк последние простыни, когда Марья Семёновна судорожно засовывала в кастрюльку картошку и тушеное мясо, и без разговоров, пожалуйста, захотите есть, меня рядом не будет. Вот две тарелки и вилка с ножом, кладу наверх, чтобы ты видела. И шофера, шофера накормить не забудьте когда Леонид тащил последнюю связку книг, а Миша переругивался с шофером, который демонстративно смотрел на часы всем своим видом и лихо заломленной кепкой, показывая, что, мол, пора, брат, пора, вы у меня не одни такие. Так вот, когда дело уже шло к отъезду, под акацией появился коричневый человек. Татьяна именно так и подумала. «Коричневый человек». Развенченной танцующей походкой, коричневый человек подошел к грузовику, засунул в кузов длинный крючковатый нос, задумчиво почесала лысину и что-то сказал Мише. Шофер плюнул, махнул рукой и залез в кабину. Миша растерянно оглянулся, сделал неуверенные движения, как бы призывая на помощь бегущего мимо Леонида. Но коричневый человек уже был в кузове, уже кричал что-то, размахивая руками и крутя кривым носом, уже скидывал на землю катку с фикусом, уже тащил из глубины Лялину швейную машинку, уже швырял Мише первый том Большой советской энциклопедии. Миша её ловил, складывал стопкой на землю, и вид имел совершенно растерянный. «Ляля!» — Татьяна кивнула на окно. «О, Господи!» — тихо проговорила Ляля, и вдруг заорала. «Мама! Арик!» Но Марья Семёновна только махнула рукой. Ляля сунула Татьяне под одеяльник и бросилась во двор. Сквозь пыльное стекло Татьяна наблюдала, как Ляля вытаскивает Арика из кузова, как тычет толстеньким пальчиком ему в грудь, и губы ее двигаются быстро-быстро, как Арик отмахивается от нее, словно от надоевшей мухи, и лезет обратно а Ляля хватает его за штаны и тащит вниз, как Миша бегает вокруг Ляли, нервно стаскивает очки, и те остаются висеть на кончике его носа, зацепившись душкой за одно ухо, как Ляля хватает большую советскую энциклопедию и сует ему в руки, а Арик, большую советскую энциклопедию из Мишиных рук, выхватывает и сваливает на землю, а... «Иди домой, домой иди!» — слышит Татьяна, пробегая с простынями мимо этой троицы. «Ну вот еще! фыркает Арик и лезет в кабину. «Если бы не я, у вас бы все горшки побились!» «Если бы не ты, мы бы уже уехали!» — вопит Ляля, но Арик ее не слушает. «Трогай!» — командует он шоферу и крутит кривым носом. Потом таскали вещи в обратном порядке. Энциклопедия, машинка, шкаф, кровать. Шишечка отвалилась, и шофёр, поддав ногой, загнал ее в водосточный желоб. Арик шнырял по двум крошечным полуподвальным комнаткам новому жилищу Ляли и Миши, крутил носом, чесал лысину, отдавал команды. «Левее, правее, да не туда, сюда! Мишка Бестолочь, я тебе говорю! Что ты без меня бы делал?» — кричал он. Это ей казалось, что зычный голос забивается в уши, нос, рот, в каждую щель, в каждый угол, в каждый простенок, и в вентиляционное отверстие под потолком, и в трещину на старой фаянсовой кружке, и в прореху на лялиной простыне. Потом сидели на полу, на растеленной лялей газетке, ели картошку по очереди, засовывая в кастрюльку единственную ложку, а хлопнул водочки. Придвинулся к Татьяне поближе и как бы невзначай положил руку ей на колено. «Ты бы с девушкой познакомил?» — сказал он Леониду. «Татьяна Арик», — сухо отозвался Леонид. «Ого!» — Арик посмотрел так, что у Татьяны похолодел низ живота. И тогда кто-то сказал «шуры-муры». Татьяна вздрогнула. Ей показалось, что «шуры-муры» Это то, что сейчас происходит между ней и Ариком, хотя ничего особенного не происходило, только взгляд и эта рука на колени. Взгляд был ей неприятен, рука тоже. Татьяна поежилась и отодвинулась к Леониду. «Вы к Шурам-Мурам когда пойдете? спросила Ляля. -ля. «А что, пора?» — уточнил Леонид. «Ну, я не знаю», — протянула Ляля. -ля, «Да так, что стало ясно». «Она-то как раз считает, что давно пора». Леонид повернулся к Татьяне. «Вот что, Танька, делаю тебе на этой газете, так сказать, официальное предложение руки и сердца, в трезвом уме, твердой памяти и присутствии независимых свидетелей. Ты как, согласна?» Татьяна поперхнулась, закашлялась, кивнула и махнула рюмку водки. «Ого!» — уважительно сказал Арик. А Шуры Муры, это что? спросила Татьяна, хватая воздух ртом. Шуры-муры это наше все, ответила Ляля, засовывая ей в рот кусок малосольного огурца. Тетки это, тетка Мура и тетка Шура, твой первый официальный визит к будущим родственникам, пояснил Леонид. Будут тебя оценивать. А вот этот, вот этот что? спросила Татьяна, указывая на Арика. Ей уже море было по колено. Это наша горюшка». Арик хохотнул. Ему, видимо, нравилось быть горюшком. «Двоюродный брат», — добавил Леонид. «От, «Откуда?» «Из Мариуполя. Учится тут после армии. У него там в Мариуполе старушка-мама и трое братьев. Жуткое дело». «Это вы, московские мальчики». Вдруг зло бросил Арик, и лицо его рассекла кривая сабельная улыбка. «Это вам всё, трын-трава! А я дома в бараке жил, на земляном полу спал». «Да и ладно», — примирительно сказал Леонид, — «не петушись. Все на полу спали, не ты один». «И много у вас двоюродных О — протянула Ляля. «Давайте-ка, мальчики, несите ее в постель!» Сквозь дремоту Татьяна слышала их голоса и смех, и звон ложек, и лялина разбудите!» И Арика вы короткие всхрапы, и тихие шаги Леонида, пришедшего посмотреть, как ей там спится, на никелированной кровати без шишечек. И, наконец, лялин шепот совсем рядом возле уха. «Ты, Арика, не бойся!» «Его женят скоро». «На ком?» — спросила Татьяна и уснула окончательно.